На следующий день игры продолжались, но я на них не присутствовал. Объявили, что я заболел. Я пропустил одно из самых красочных зрелищ, когда-либо показанных в амфитеатре. Бой между индийским слоном, а не куда больше африканских, и носорогом. Знатоки держали пари за носорога. Хотя он уступал слону в размере, шкуру у него куда толще, и они полагали, что он быстро расправится со слоном, пустив в ход свой длинный острый рог. В Африке, — говорили они, — слоны стараются держаться подальше от логовищ носорогов, и те единолично господствуют в своих угодьях. Однако этот индийский слон, как мне описывал потом постум, не выказывал ни тревоги, ни страха. Он отражал нападение бивнями и неуклюже трусил за носорогом догонку, стоило тому в замешательстве повернуть вспять. Но, увидев, что и сам он не может пропороть толстую кожу на шее носорога, слон, это удивительное животное, прибегнул к хитрости. Подняв хоботом оставленную служителем на песке метлу, сделанную из веток колючего кустарника, слон ткнул ею в морду противника, когда тот опять атаковал его и выколол ему сначала один глаз, затем второй. Носорог, вне себя от боли и ярости, бросался в разные стороны в погоне за слоном и, наконец, врезался на всем бегу в деревянный барьер, пробил его, и, оглушенный со сломанным рогом, был остановлен мраморным барьером позади деревянного. Слон, раскрыв рот точно в улыбке, подошел поближе и, расширив сперва брежь в деревянном барьере, принялся отоптать своего врага, пока не проломил ему череп затем, кивая головой, словно в такт музыки, спокойно отошел в сторону. Тут выбежал его погонщик-индус с миской сластей, который словно выспал в рот под рук плескания публики. Подставив хобот в качестве лестницы, он помог погонщику взобраться себе на спину и зашагал к императорской ложе, где сидел Август. Здесь он протрубил царский салют, которым этих животных учат приветствовать монархов, и опустился в знак почтения на колени. Но, как я уже говорил, сам я это зрелище пропустил. Тот же вечер Ливия писала Августу. Дорогой Август, вчерашнее недостойное мужчина поведение Клавдия, его обморок при виде сражающихся людей, не говоря уж о нелепом подергивании рук и головы, который тем более было позорным, что произошло все это на торжественном празднике в ознаменовании побед его отца, имеет по крайней мере одно преимущество. Теперь мы можем раз и навсегда с уверенностью сказать, что, кроме как в качестве жреца, ибо вакансии в коллегии должны быть так или иначе заполнены, и Плавдий сумел как следует его натаскать для исполнения его обязанностей, Клавдий ни в коем случае не должен появляться на людях. Придется сбросить его со счетов, он годится разве что для продолжения рода. Я слышала, он исполнил свой долг перед Ургуланилой, но и в этом я буду уверена лишь, когда взгляну на ребенка, ведь он может оказаться таким же уродом, как и отец. Сегодня Антония извлекла из его комнаты тетрадь с историческими материалами, которые он собирает, чтобы написать жизнеописание отца. Там же она нашла вымученное предисловие к предполагаемому труду, который я посылаю тебе вместе с письмом. Как ты заметишь, Клавдий выбрал для восхваления единственный недостаток своего дорогого отца. Его упрямое нежелание видеть, что время идет вперед, его нелепые заблуждения, будто политические формы правления, подходившие Рим, когда он был небольшим городком и сражался с другими небольшими городками, могут быть возрождены после того, как Римская империя стала величайшей империей со времен Александра. А что случилось с его империей, когда Александр умер и не нашлось сильного человека, который мог бы унаследовать его трон и стать монархом? Она просто развалилась. Но я не буду тратить ни своего, ни твоего времени, изрекая всем известную истину. Афинадоры с Ульпицией с которым я совещалась по этому поводу, утверждают, будто впервые видят это предисловие, и согласны со мной в том, что его обнародование нежелательно. Они клянут, что никогда не внушали ему такие кромольные мысли, и думают, что он почерпнул их из старинных книг. Лично я полагаю, что он унаследовал их у его деда. Как ты помнишь, была такая же курьезная слабость так похоже на Клавдия, взять в наследство этот единственный недостаток и пренебречь его физическим и духовным здоровьем. Надо благодарить богов за Тиберия и Германика. У них, насколько я знаю, республиканские глупости не в чести. Естественно, я приказала Клавдию прекратить его биографические занятия, сказав, что если он позорит память отца, падая в обморок на торжественных играх, устроенных в его честь, Он недостоин писать его биографию, пусть найдет какое-нибудь другое применение своему перу. Ливия. Когда Полеон сказал мне о том, что отец и дед были отравлены, он поставил меня в тупик. Я не мог решить, что это старческая болтовня. Шуткой он действительно что-то знает. Кто, кроме Августа, был настолько заинтересован в единовластии, чтобы отравить Патриции за то, лишь что он верит в республику? Однако я не мог представить, что Август на это способен. Прибегнуть к отраве могут рабы. Это подлый, низкий вид убийства. Август никогда бы не опустился до него. К тому же Август всегда говорил о моем отце с любовью и восхищением, а уж в лицемерии его нельзя упрекнуть никак. Я просмотрел несколько исторических книг, появившихся в последнее время, однако не вычитал в них ничего нового относительно смерти отца по сравнению с тем, что я уже знал от германика. Но дня за два до игр я случайно разговорился с нашим привратником, который был денщиком отца во время всех его военных кампаний. Честный малый хлебнул. Лишнего, потому что в эти дни имя моего отца было у всех на устах, и ветераны купались в отраженных лучах его славы. Скажи мне, что ты знаешь о смерти своего командира? Храбро спросил я. Ходили ли в лагере какие-нибудь слухи о том, что его смерть была не случайна? Он ответил: Я не сказал бы этого никому, кроме тебя, господин. Но тебе я могу доверять. Ты сын своего отца, а я не знаю никого, кто бы не доверял ему да, такие слухи ходили, и для них были основания. Твоего храброго и благородного отца отравили, я уверен в этом. Некая персона, имени которой я не буду называть, ты и сам догадаешься, позавидовала победам твоего отца и отозвала его в Рим. Это не болтовня, не толки, так было на самом деле. Приказ возвращаться пришел, когда твой отец сломал ногу. Ничего страшного, Нога хорошо заживала, пока не появился этот шарлатан из Рима с сумкой полной ядов. Кто его прислал? Та самая персона, которая прислала письмо. Дважды два-четыре, не так ли, господин? Мы хотели убить этого лекаришку, но он благополучно вернулся в Рим под особой охраной. Когда я прочитал записку бабки Ливии, где мне предписывалось прекратить работу над жизнеописанием отца, я был озадачен еще больше. Не мог же Полеон указывать на бабку, как на убийцу бывшего мужа и сына. Это было невероятно. Какие у него могли быть мотивы? И все же, подумав, я пришел к выводу, что я, если их кто и отравил, то скорее не август, а ливия. В то лето Тиберию нужны были солдаты для войны в Восточной Германии, и рекрутов стали набирать в Далмации, до той поры спокойной и покорной римской провинции. Но когда рекруты были собраны вместе, то случилось так, что туда прибыл, как и каждый год, сборщик налогов и стал взыскивать с провинции сумму, хоть и не больше той, которую назначил Август, однако больше той, которую Далмация могла заплатить. Крестьяне ссылались на бедность. Сборщик воспользовался правом забирать силы детей в тех деревнях, которые не выплатили налога, и увозить их, чтобы продать в рабство. Отцы некоторых из этих детей были в числе рекрутов и, естественно, выразили гневный протест. Все войско восстало, командиры римляне были убиты. В поддержку далматинцев поднялось племя боснийцев, и скоро все пограничные провинции от Македонии до Альп были в огне. К счастью, Тиберию удалось заключить с германцами мир, причем по их просьбе, и выступить против бунтовщиков. Далматинцы избегали генерального сражения. Разбившись на небольшие отряды, они вели умелую партизанскую войну. Они были легко вооружены, хорошо знали местность, и, когда настала зима, осмелели настолько, что стали делать набеги на территорию Македонии. Сидя в Риме, Август не мог правильно оценить трудности, которые возникли перед Сибирим. И, заподозрив, что тот нарочно откладывает боевые действия, из каких-то тайных и непонятных ему побуждений, решил отправить за границу германика во главе собственной армии, чтобы подстегнуть Тибери. Германик, которому шел в то время двадцать третий год, только что, за пять лет до положенного срока, получил первую магистратуру. Его назначение на пост командующего всех удивило. Ожидали, что выбор пойдет на постума. У него не было никакой судейской должности, и, будучи в ранге полкового командира, он занимался тем, что обучал на Марсовом поле рекрутов для новой армии. Постум был на три года младший Германика, но его брата Гая послали губернатором в Малую Азию в 19, а на следующий год после того Гай стал консулом. Все сходились во мнении, что постум не чуть не менее одарен, чем Гай и, в конце концов, он был единственным внуком Августа, оставшимся в живых. Когда я услышал о назначении германика еще до того, как эта новость была обнародована, меня стали разрывать противоречивые чувства. Радость за германика и грусть из-за постума. Я отправился разыскивать постума и нашел его в его комнатах во дворце, куда я прибыл одновременно с братом. Постум Пылко нас приветствовал и от всей души поздравил Германика. Германик, вот из-за этого я и пришел, дорогой постум. Ты сам понимаешь, я очень рад тому, что на меня пал выбор и горд этим, но военная репутация для меня ничто, если я наношу тебе вред. Как полководцы мы с тобой равны, но, будучи наследником Августа, ты и никто другой должен быть избран на этот пост. С твоего разрешения я пойду сейчас к августу и откажусь в твою пользу. Я объясню ему, что отданное мне за твой счет предпочтение может быть неправильно истолковано в городе. Еще не поздно все переменить. Постум, Милый германик, зная твое благородство и великодушие, я позволю себе говорить откровенно. Ты прав, в Риме посчитают, что мне нанесено оскорбление. А то, что у тебя есть судейские обязанности, которые тебе придется на время прервать, А меня ничто здесь не задерживает, лишь ухудшает дело. Но, поверь, мое разочарование с лихвой окупается доказательством твоей дружбы, которую сдаешь мне в первый раз, и я желаю тебе победы над врагом и скорого возвращения. Тут заговорил я. Если вы не возражаете, мне хотелось бы выразить свое мнение. По-моему, Август обдумал создавшуюся ситуацию значительно тщательнее, чем вы полагаете. Судя по нечаянно услышанному мной словам матери, он подозревает, что дядя Тиберий сознательно затягивает войну. Если после той старой размолвки между моим дядем и Гаем Слуцием послать туда постума во главе свежих воинских сил, дядя может обидеться и заподозрить неладный. Он будет смотреть на постума, как на соглядатая, и соперника. Но германик — его приемный сын, и он не усомнится, что его прислали в подкрепление. Я думаю, единственное, что здесь можно сказать, мы безусловно, выпадет другой удобный случай показать себя, и довольно скоро. Им обоим пришла с подушей такая точка зрения, не затрагивающая чести ни того, ни другого, и мы дружески расстались».